Глава вторая Однако с приближением зимы Олаф стал очень угрюмым и мрачным, часто разговаривал сам с собой и бродил по скалам, жестикулируя и странно себя ведя. Я испугался, что бедняга окончательно сойдет с ума, и поскольку он часто свирепо оборачивался ко мне, я постоянно был на стороже, чтобы в случае чего... защитить себя. Он был замечательным помощником, потому что его умение обращаться с инструментами позволило нам построить удобный дом, и без него мне пришлось бы очень плохо. Через несколько месяцев после высадки в одном из приступов блуждания по округе он упал среди скользких камней и сломал бедро. Я нашел его только через несколько часов, после несчастного случая и из-за потери крови, боли и пронизывающего холода он был без сознания. Я отнес его в хижину и сделал все, что было в моих силах, для моего страдающего товарища. Но все было бесполезно. рано утром следующего дня он умер, и с тяжелым сердцем от потери моего единственного спутника, я отнес его тело к расщелине в склоне холма и хорошенько засыпал его камнями и гравием, а сверху поставил маленький деревянный крест на котором вырезал его имя и дату смерти. теперь я впал в крайнее уныние ибо знал что в одиночку мне никогда не удастся достроить лодку над которой мы работали и что даже если бы это было возможно я был бы бессилен справиться с ней и управлять ею. Я не видел перед собой ничего, кроме бесконечной зимы и абсолютного одиночества с окончанием моей жизни от несчастного случая или безумия, если только по какой-то невероятной случайности на горизонте не появится парус. В более спокойные минуты я цеплялся за эту слабую надежду, И пытался вспомнить все истории, которые слышал о потерпевших кораблекрушения живших годами в одиночестве и все же в конце концов спасенных. я почти не боялся несчастного случая, пока сохранял рассудок и понимал, что самая большая опасность для меня сойти с ума так же, как произошло с олофом, чтобы избежать этого как можно дольше и чтобы мои мысли не зацикливались на моем бедственном положении, я начал совершать длительные походы через холмы в поисках дичи, неся запас боеприпасов и рюкзак, наполненный сухарями и сушеным мясом. Во время одного из таких походов я прошел несколько миль от хижины и поднялся на вершину большого холма, откуда открывался широкий вид на море. Далеко на берегу я заметил какой-то предмет, вокруг которого собралась большая стая морских птиц. И, решив, что это выброшенный на берег кит или морской слон, я направился к тому месту. Обогнув выступ скалы и оказавшись в пределах видимости объекта, я чуть не упал от изумления. На берегу передо мной была корабельная лодка. Я перешел на бег и, тяжело дыша, добрался до судна, из которого с криками вылетели сотни альбатросов и других птиц. Добравшись до борта лодки, я заглянул внутрь и в ужасе отпрянул. На палубе и на дне лежали тела шести человек с изуродованными морскими птицами-лицами. Но даже в таком ужасном состоянии я узнал в них, капитана Рэнкина и моих бывших товарищей по Индевору. Я отшатнулся, потому что зрелище было тошнотворным и ошеломляющим. И, охваченный безумным и беспричинным страхом, я бросил ружье и побежал через скалы и холмы, изо всех сил стараясь оказаться как можно дальше от ужасной лодки. Наконец... От полного изнеможения я упал на камни, но даже тогда потрясение было так велико, что я закрыл лицо руками, кричал и бредил, как сумасшедший, пока сознание не покинуло меня. Как долго я оставался в таком состоянии, я не могу сказать, потому что когда, наконец, я очнулся и оглядел окружающую меня местность, Обнаружил, что блуждаю среди густого и колючего кустарника на крутом склоне холма, которого я никогда раньше не видел. Я был ужасно голоден и сунул руку в рюкзак в поисках еды, но обнаружил, что он пуст, если не считать нескольких крошек корабельного хлеба. Усевшись на ближайший камень, я жадно жевал их. и пытался собраться с мыслями и разумом. Вскоре я пришел к выводу, что бредил долгое время и во время временного помешательства забрел слишком далеко. Мой рюкзак был полон, когда я впервые увидел лодку, а теперь пуст, и я рассудил, что, должно быть, съел свою пищу во время бессознательного скитания. Мои часы остановились, но это не имело значения, так как в течение многих месяцев я мог только догадываться о времени. Обыскав карманы, я не нашел компаса, но тогда для меня это не было большой потерей, так как я не сомневался, что, взобравшись на соседний холм, я смогу увидеть море и таким образом найти дорогу обратно к хижине. Хотя, признаюсь, что одна только мысль о том, чтобы снова приблизиться к отвратительным останкам моим товарищей, наполняла меня самым жутким ужасом и заставила меня сильно содрогнуться. Язык и горло у меня пересохли, а твердые хлебные кружки еще больше усилили жажду, и я тотчас же начал пробираться вверх по склону через кустарник. Когда я добрался до вершины и огляделся, ни один сверкающий кусочек моря не встретился моему взору. Со всех сторон тянулись холмы с округлыми вершинами, все покрытые тусклым коричневато-серым кустарником, за исключением того места позади меня, где отдаленный ландшафт был скрыт от глаз более высокой грядой небольших гор. хотя жажда стала невыносимой я знал что моя единственная надежда найти путь назад подняться на высокий холм и с замиранием сердца запинающимися шагами я направился к нему медленно и мучительно взбирался я по неровным и каменистым склонам часто останавливаясь чтобы передохнуть и восстановить сбившееся дыхание но наконец поднялся на гребень и с тревогой оглядел горизонт. На мгновение у меня закружилась голова и перед глазами поплыл туман. Затем зрение прояснилось, и я увидел перед собой длинный пологий склон холма, покрытый редкими кустарниками. А внизу, далеко к горизонту простиралась зеленая и приятная глазу долина, на дальнем краю которой поднимались высокие, изрезанные туманом горы. Но хотя вода не радовала моих глаз, все же недалеко я увидел множество больших птиц, похожих на пингвинов, и быстро направился к ним. Они были глупы и бесстрашны, и через мгновение я убил первого попавшегося и жадно выпил его живительную теплую кровь. Это очень освежило меня, Но, чувствуя, что все еще голоден, я собрал несколько яиц, съел их сырыми и, чувствуя сонливость, пробрался в укромный уголок среди скал и погрузился в глубокий сон без сновидений. Я проснулся, чувствуя себя окрепшим, но слегка голодным, и сразу же набросился на беспомощных птиц и их яйца. Потом я обдумал свой следующий шаг, и, так как, очевидно, ни к чему было возвращаться назад, я решил отправиться в долину, где, по моим расчетам, можно было найти воду, потому что, хотя кровь и сырые яйца несколько утолили мою жажду, но все же жажда воды была непреодолима. Я не знал, найду ли я по пути других птиц. потому приготовил хороший запас мяса и яиц. И так как я заметил, что мои ботинки почти изношены, я обернул птичьи шкуры вокруг моих ног, закрепив их полосками кожи. Сейчас я заметил, что эти птицы не были пингвинами, как я сначала подумал. и вообще не были похожи ни на каких птиц, которых я когда-либо видел. Поэтому я решил, что нахожусь далеко от берега, но у меня не было никакой возможности определить направление к морю или свое местоположение, потому что я не видел солнца с тех пор, как нашел лодку, хотя дни были достаточно ясными. Когда я подумал об этом, мне пришла в голову Удивившая меня мысль, что я не страдаю от холода. Чем больше я размышлял об этом, тем больше удивлялся. Ибо теперь, когда я пришел к мысли, что погода стояла довольно теплая, и я не видел ни снега, ни льда, даже в расщелинах скал. Но у меня были другие дела, которые более занимали мое внимание, потому что жажда воды – И желание удалиться от окружающего пейзажа заполняли мою голову, исключая все менее насущные дела. И час за часом я шагал по долине. С вершины холма она казалась покрытой мягкой травой, но когда я добрался до нее, то к своему огорчению обнаружил, что растительность была колючим кустарником с острыми листьями, чьи спутанные ветви образовывали почти непроходимые джунгли, которые мешали моему продвижению, делая его болезненным и медленным. Почти на грани возможного. Вскоре я потерял всякое чувство времени и направления, но, пусть и с трудом, я продвигался к далеким горам, поедая мясо и яйца птиц, когда был голоден, и, наконец, засыпая, когда моя усталая и истерзанная плоть отказывалась нести меня дальше. Только взглянув на холмы позади меня, я убедился, что продвинулся в сторону гор, которые казались такими же далекими, как и раньше. Но постепенно холмы позади тускнели, а горы впереди становились все более отчетливыми, и на их склонах можно было разглядеть огромные поляны и пятна растительности. Хорошо, что я запасся мясом и яйцами, потому что на унылой равнине не было видно никаких признаков жизни, кроме одного огромного зверя, похожего на гигантскую ящерицу или игуану. На самом деле это существо было таким чудовищным, что я испугался, что мой мозг снова поплыл по течению и что это животное всего лишь бредовое видение. Зверь, казалось, боялся меня больше, чем я его. Однако и у меня было так мало интереса ко всему, кроме желания воды и добраться до дальней стороны долины, что я сомневаюсь, повернул бы я в сторону или убежал бы, даже если бы сам дьявол столкнулся со мной. Я утомился так, что даже присутствие этого огромного существа, я бы сказал, что оно было сорока футов в длину. не помешало мне спокойно заснуть в ту ночь. В конце концов, мои припасы опасно оскудели. И когда наконец я достиг подножия гор, у меня остались в запасе лишь два яйца, в то время как мои самодельные ботинки совершенно истёрлись, а моя одежда превратилась в клочковатые грязные лохмотья. Взбираться на эти суровые горы казалось, совершенно выше моих сил. Но я заметил что-то вроде ущелья в полмили или около того. И, думая, что это может быть перевал через горы, я потащился к нему. Это была глубокая трещина, которая тянулась далеко вверх по склону горы. И хотя это немного облегчало подъем, вскоре я обнаружил, что задача оказалась гораздо сложнее, чем я ожидал. и только с величайшими усилиями я смог пробиться наверх. Но какая-то неведомая сила или инстинкт, казалось, тащили меня вперед, и даже когда мое последнее яйцо было съедено, я не отчаивался, а боролся и пробирался шаг за шагом через камни и валуны, через участки низкого кустарника, пока почти не потерял сознание от голода и жажды. и не пришел в себя, обнаружив еще одну колонию странных птиц. Тут я пировал, пока не насытился, и отдыхая и привязывая птичьи шкуры к своим стертым и распухшим ногам, я нашел время подумать о том, что меня окружает. Я часто слышал о гипотезе огромного антарктического континента. И хотя я, конечно, знал, что Шеклтон... нашел южный полюс все же теперь я был убежден что миновал полюс и оказался на этой самой неизведанной земле но тот факт что погода стояла теплая чрезвычайно озадачил меня в то же время как совершенно за пределами моего понимания был тот факт что я не видел ни проблеска солнца во время моего долгого блуждания по равнине никакая теория какой бы сумасшедшей и невероятной она не была, не могла объяснить этого, потому что было не темно, а светло, как и в любой антарктический день. И я также не мог понять, как, особенно без солнца, я мог чувствовать себя комфортно и в тепле. Наконец, в отчаянии, оставив решение загадки на потом, я собрал свой груз птиц и яиц и снова двинулся в путь. И здесь, возможно, будет уместно объяснить, почему я был способен думать о таких вещах, которые обычно находятся за пределами ума моряка. И как, что будет видно позже, мне удалось получить знания во многих направлениях, таких как наука, механика и тому подобные вещи, о которых моряк или китобой, как правило, ничего не знает. В течение нескольких лет Я служил офицером на одном из кораблей комиссии Соединенных Штатов по рыболовству, и от ученых, занимающихся глубоководными исследованиями, я узнал много интересного о естественной истории, которая всегда интересовала меня. Каждый раз, когда образцы животных, минералов и растений приобретали денежную ценность, я получал заказ от одного из музеев, на сбор образцов во время моих китобойных путешествий в отдаленные части света. Это привело меня к изучению научных трудов, и долгими полярными ночами я заполнял свой мозг всевозможными знаниями, относящимися к геологии, зоологии, ботанике и другим подобным вопросам. Кроме того, я всегда увлекался механикой. и по мере того, как китобойный промысел угасал, а спрос на моряков для торгового флота уменьшался. Я направил все свои силы на приобретение знаний о машинах, чтобы обеспечить себе место на каком-нибудь паровом или моторном судне. Трудясь на этом поприще, я погрузился в науку и обнаружил огромный интерес к чтению всевозможных книг и журналов, посвященных последним изобретениям и открытиям в мире механики. Конечно, у меня было мало практических знаний об этих вещах, но теории были закреплены в моем сознании и, как оказалось позже, представляли для меня большую ценность. Но надо вернуться к моему основному повествованию. Каким бы долгим и утомительным ни был мой переход через равнину, в десять раз хуже был бесконечный подъем вверх к пронзающим облака вершинам гор. Мои дни измерялись только моментами бодрствования, потому что свет никогда не прекращался, и мой переход разделялся только долгими периодами тяжелых, каторжных усилий и периодами глубокого сна. И хотя, чтобы вести какой-то счет часам, я начал вести счет вахтам, все же это не дало мне никакого понимания о реальном времени. И все это было лишь для того, чтобы я знал, сколько раз я спал и сколько раз я начинал подъем вверх. За пять дней этих трудов Снова износив свою самодельную обувь в клочья и сократив запасы провизии до последнего яйца, я добрался до вершины горы и, упав в изнеможении на голые, продуваемые ветром скалы, посмотрел вниз на противоположную сторону. При первом же взгляде мое сердце радостно забилось, и я возблагодарил небеса за то, что они привели меня на вершину. От подножия гор простиралась широкая ровная равнина, покрытая богатой зеленой растительностью, а вдали, сверкая серебром в ярком свете, простиралась обширная водная гладь. Забыв о своих израненных ногах и полном изнеможении, я поднялся и бросился вниз по склону. Спотыкаясь о валуны, спотыкаясь о лианы и кусты, падая, скользя и карабкаясь, я достиг равнины через несколько часов и бросился в пышную траву, которая поднималась выше моей головы. Здесь силы покинули меня, и, упав на землю, я почувствовал, что совершенно не способен подняться. Вскоре я услышал легкий шорох в траве рядом со мной. И, подняв глаза, увидел странное животное, смотревшее на меня с удивлением, но, очевидно, без малейшего страха. Думая только о том, чтобы раздобыть что-нибудь поесть, я сумел подняться на ноги и направился к животному. У меня не было никакого оружия, кроме ножа, но зверь стоял на месте, пока я не оказался на расстоянии нескольких футов. когда я внезапным прыжком достиг его бока и, вонзив нож ему в горло, повалил его на землю. В моем голодном состоянии его кровь и сырое теплое мясо были так же желанны, как самая изысканная еда. И, довольный собой, я заснул рядом с его частично сожранной тушей. Несколько часов спустя я проснулся, чувствуя себя гораздо сильнее. и более внимательно посмотрел на зверя, чье счастливое появление спасло мне жизнь. Я обнаружил, что это какая-то огромная крыса или мышь, хотя поначалу я принял ее за маленького оленя. И мой желудок слегка скрутило при мысли, что я действительно съел его мясо. Теперь я заметил в воздухе нечто особенное, чего раньше не замечал. Сначала я был озадачен, но постепенно понял, что свет стал интенсивно синим, а не белым или желтым. Я словно смотрел в голубое стекло и впервые заметил, что мои руки, нож и даже циферблат часов кажутся мне голубоватыми и необычными. Однако моя тоска по воде была слишком велика, чтобы я мог долго думать об этом. и, отвернувшись от мертвого животного, как ни был я голоден, я не мог заставить себя более импитаться. Я двинулся в направлении воды, которую видел с вершины горы. Трава росла густо и была очень сухой, и испускала пыльное, удушливое вещество или пыльцу, которое забивала мои глаза, нос и рот, и тут же усилило мою жажду, высушила и покрыловал дырями мое ноющее пересохшее горло, но постепенно трава становилась все реже и время от времени я улавливал проблески маленьких существ и птиц которые бежали передо мной в то время как земля под моими ногами становилась все менее сухой, пока наконец до меня не донесся влажный сладкий запах воды мгновение спустя Я прорвался сквозь остатки травы и увидел перед собой песчаный пляж, у кромки которого плескались крошечные волны, звук которых был самым желанным, что я когда-либо слышал. Бросившись через пляж, я остановился у самой кромки воды с ужасным страхом, что вода может быть соленой. Но мой первый глоток успокоил меня. я зарылся лицом и руками в волны. Я пил до тошноты, ползая на четвереньках по пляжу. Потом я спрятался в траве и словно потерял сознание.